188. Сокровенное учение не может застывать на одном уровне. Истина одна, но каждый век и даже каждое десятилетие своеобразно прикасается к ней. Вскрываются новые свитки. Сознание человеческое по-новому следит за явлениями мироздания. Наука даже в блужданиях находит новые сочетания. От таких нахождений утверждаются основы прежде обнародованы. Каждая премудрость неопровержима, но она будет иметь своих продолжателей. Почитая иерархию, что ты вестников ее. мир живет движением, и выдача сокровенного учения утверждается продвижением. Скуда умы назовут такое продвижение нарушением основ, но мыслители знают, что жизнь в движении. Даже познание языков умножит восприятие новых нахождений. Сколь же больше принесет освобожденная мысль. Каждое десятилетие открывает новый подход к сокровенному учению. Читавшие его полвека назад читали его совершенно иначе. Они подчеркнули совершенно иные мысли, нежели читающие сейчас. Нельзя говорить о новых учениях, если истина едина. Новые данные и новые восприятия их будет лишь продолжением познавания. Каждый, мешающий такому познаванию, совершает преступление против человечества. Последователи сокровенного учения не могут затруднять путь познания. Псектантство и изуверство неуместны на путях знания. Кто может нарушить познавание, тот не есть последователь истины. Век сдвигов народов должен особенно оберегать каждую стезю науки. Век приближения великих энергий должен открыто встретить эти светлые пути. Век устремления в высшие миры должен быть достоин такого задания. Свары и ссоры есть удел сырняков.